Недавно по жалобе ранее осужденного Судоплатова главная военная прокуратура возобновила следствие по одному из старых уголовных дел и установила, что в 1941 году Берия вызывал к себе руководителя разведывательно-диверсионной службы НКВД СССР и со ссылкой на Сталина давал указание встретиться с послом Стаминовым, чтобы, цитируя документ, подсунуть немцам дезинформацию в расчете на то, что таким образом удастся задержать наступление и дальнейшее продвижение германо-фашистских войск. Установлено также, что помимо Берии и непосредственного исполнителя, в замысел этой операции был посвящен Молотов и что Стаменов, будучи искренним приверженцем Советского Союза, Никаких действий в этом направлении не предпринял. Более того, Стаминов заявил представителю НКВД Судоплатову, что не станет передавать унизительных для СССР предложений, так как уверен в победе Красной Армии над фашистской Германией. Поскольку раскрыть Стаминову дезинформационный характер операции было невозможно, история не имела продолжения. Оставим Катусева и представим себя на месте судей. Допустим, мы ничего не знаем о миссии Судоплатова. Но как берия один без советского правительства мог добиться соглашения с Гитлером? На кой хрен он Гитлеру был нужен? Ведь если бы Гитлер с кем и переговаривал, то только с правительством СССР. чьи действия ратифицирует Верховный Совет, парламент. Прежде чем обвинить Берию в подобном, нужно было сначала доказать, что летом 41-го года Берия собирался захватить власть и в правительстве, и в Верховном Совете СССР одновременно. Ведь только после этого немцам имело смысл с ним разговаривать. Но у Руденко... прокурора на процессе. Не хватило ума обвинить Берию еще и в захвате власти в 41 году. А может, лень было? У подонков судей ведь и такое обвинение прошло. Обвинение Берии в том, что он в 1942 году хотел пропустить немецкие войска через Кавказский хребет для захвата Баку, базировалась только на свидетельских показаниях отдельных военачальников, утверждавших, что подсудимый воспрепятствовал выдвижению на передовые позиции двух воинских частей НКВД. И представляется мне весьма спорным, ибо наличие маневренных резервов для локализации возможных прорывов врага, по мнению специалистов, было не менее важным, чем прочность первой линии обороны на перевалах. А теперь перейдем к обвинению в заговоре. Надо сказать, что заговор с целью захвата власти является наименее исследованной юристами формой измены Родине, потому что практика, достаточно сослаться на громкие процессы 30-х годов, не дала правовой науке того материала, который бы был пригоден для обобщения и аргументированных выводов. Однако не вызывают споров три обязательных признака заговора. Первый. Наличие двух или более лиц. Второй. Наличие соглашения между ними относительно совместной деятельности. Третий. Наличие цели захвата власти в центре и на местах. Так вот, со всей ответственностью берусь утверждать, что в деле Берии и других есть лишь первый признак, тогда как Оставшиеся два не подкреплены сколько-нибудь вескими доказательствами, подразумевая под этим не только намерение реставрировать капитализм в СССР, но и само стремление захватить власть путем переворота. Какого числа, в каком месяце и в каком году Берией намечался день мятежа? Кто готов был участвовать в нем? Какие силы собирались для этого использовать? Не ищите ответов на названные вопросы. В материалах дела Берии их нет. Продолжает Катусев. В этом эпизоде Катусев уже начинает извращать дело. Ему хочется, чтобы все думали, что открытые процессы 36 1938 годов над заговорщиками были, дескать, сфальсифицированы. Поэтому практика по Катусеву якобы не дала необходимого материала для обобщения. На самом деле она их дала, и главным образом в том, что заговорщики прежде всего делят власть посты в будущем правительстве. В деле Берии нет и намека на это. Руденко даже в голову не пришло придумать Берии новую должность после захвата им властью. Ничего, подонки-судьи, и так убили невиновных. В действиях Берии после смерти Сталина просматривалось лишь желание расширить сферу своего влияния, потеснить соперников, однако для обвинения в заговоре это, конечно, не довод. Ни обвинительное заключение, не приговор по данному делу,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 а затем заместитель Наркома иностранных дел СССР, академик Майский, давно и полностью реабилитирован. Здесь опять Катусев приплел реабилитацию Майского, чтобы скрыть обстоятельства, похожие на предыдущие. Реабилитировали Майского или нет, это не имеет значения. Берия не мог закрыть на Майского уголовное дело, поскольку уголовное дело могло быть прекращено только по разрешению прокурора. То есть не Берия, по сути, освободил Майского, а прокурор. Но прокурору Катасеву очень хочется, чтобы читатели на его собратьев поменьше обращали внимание, поэтому он и приплетает сюда реабилитацию. а надо было прямо сказать, что подонок прокурор Руденко обвинил Берию в том, в чем он технически не мог быть виновным, а подонки судьи это обвинение признали. Далее. Столь же бездоказательно и обвинение в том, что Берия сеял вражду и рознь между народами Советского Союза. Из материалов дела усматривается, что с весны 1953 года Берья выдвигал на руководящие должности в системе МВД на Украине, в Белоруссии и в Прибалтике преимущественно национальные кадры и требовал, чтобы новые руководители непременно владели языком народа той республики, где они работают. Разве это означало сеять рознь,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 Иными словами, суд признал Берию шпионом, хотя Руденко не только забыл представить суду доказательства шпионажа, но и обвинить Берию в этом. И совсем уж неудобно говорить об обвинении Берии по статье 58 13 По ней вытянули какие-то древние подозрения, что Берия – Будучи в юности советским разведчиком и по заданию советской разведки, служившей в органах мусаватийской, враждебной большевикам, разведки, на самом деле служил там по-настоящему. В этом бреде нет ни грамма логики. Ведь Берия и не собирался уезжать с Кавказа, с места, где он якобы совершил предательство. Наоборот, он там продолжал служить, Более того, не за вскладом, а его из студентов насильно вытянули в ЧК. Что тогда ни у кого не хватило ума его проверить. И главное, срок давности по тяжким преступлениям был 15 лет, а с тех пор прошло более 30. Такое же бредовое обвинение и по статье 58.11. Его уже разобрал Катусев, из кого состояла организация, с помощью которой Берия хотел захватить власть. Ведь среди расстрелянных нет никого, кто был обязан по службе носить оружие и имел бы при себе хотя бы автомат. Кто должен был повести полки внутренних войск на Москву? Еще момент. Когда в марте 53 года Берия вновь стал министром внутренних дел и госбезопасности, то он добился освобождения части своих бывших сотрудников, которых арестовал бывший министр МГБ Игнатьев. Часть из тех, кого Берия, так сказать, освободил, освобождала прокуратура. Естественно, арестовали после ареста Берии и осудили как членов его заговора Это хоть на что-то похоже. Но Берия продолжал допросы и уголовные дела на целый ряд до него арестованных в 1951 году сотрудников МГБ, то есть, попросту говоря, хотел их посадить. Так вот, этих сотрудников тоже большей частью расстреляли как членов заговора Берии. Министр госконтроля Меркулов официально просил Берию принять его на работу в МВД. Берия почему-то ему отказал. Как вы увидели, и Меркулова расстреляли как члена заговора Берии. Это-то на что похоже? Только на одно. Генеральный прокурор СССР Мерзавец и убийца Руденко вместе с такими же негодяями-судьями убивали абсолютно непричастных и невиновных в том, в чем их обвиняли людей, с целью создать видимость заговора. Вы скажете, ну зачем же так, может быть, суды судили их справедливо? Банду Берии демократы Катусев и Стайеров ненавидят еще больше, чем Берии. Тем не менее о юридической стороне судов над заговорщиками Берии Они написали то же самое, что и о суде над самим Берией. Для примера приведу их оценку суда над адъютантом и секретарями Берии. Об обоснованности приговора можно с полной ответственностью сказать, что правосудие там рядом не лежало. Гордость юстиции имени Горби Вы спросите, а почему вы должны верить выводам этого самого Катусева? Может быть, этот генерал-лейтенант юстиции скрытый сталинист? Что вы при Сталине Катусева немедленно бы расстреляли за фальсификацию дел. И он это знает. Так что ненавидит и Сталина и Берию искренне. Впервые с этим Катусевым я столкнулся, когда исследовал так называемое Катынское дело. Его суть вкратце такова. В 1939 году нам сдались около 15 тысяч польских офицеров и генералов, бежавших от наступления немцев. Они на территории СССР сначала были интернированы, задержаны. Их бы, как и чешских офицеров, отпустили под честное слово, но правительство Польши в изгнании объявило в ноябре 1939 года войну СССР. Отпустить их после этого уже было нельзя. Они бы по приказу своего правительства стали бы воевать с Советским Союзом. Но вы помните, что в СССР было особое совещание при НКВД которые рассматривала дела тех, кого и конкретно осудить не за что и на свободе держать нельзя. Вот особое совещание и осудило их на работу в лагерях. Они строили под Смоленском дороги, и в конце лета 41-го года немцы лагеря с польскими офицерами захватили. Но немцы есть немцы. Они взяли этих офицеров и пристрелили. А в сорок третьем году Гитлеру понадобился пропагандистский трюк. Немцы могилы с этими поляками нашли и объявили, что их, дескать, НКВД в 1940 году расстреляло. Эта ложь держалась недолго. В сорок четвёртом году наши освободив Смоленск, пригласили англичаны и американцев, снова раскопали могилы и показали всему миру, что поляков-то пристрелили все же немцы. А в 89-м году негодяем из политбюро ЦК КПСС Горбачеву, Яковлеву и тому подобное потребовалось что-то, чтобы дискредитировать СССР. Они нашли в Генпрокуратуре мерзавцев которые согласились вновь сфальсифицировать это дело так, что поляков якобы все же убил НКВД. Подделывались документы, соответствующим образом допрашивались одни свидетели, а те, кто видел, как немцы расстреливали поляков в качестве свидетелей, вообще не вызывались, то есть следствие велось крайне подло, но, к счастью, и достаточно глупо. Высокая честь надзора за фабрикацией этого дела была возложена именно на Катусева. Следственная группа по Катынскому делу, когда требовала письмом номер 3-6818-90 от 3-9-90 у Горбачева свой ящик печенья и бочку варенья, так прямо и писала. Надзор за следствием, которое длится уже около года, и за это время добыты, так и написано, добыты, значительные данные об уничтожении органами НКВД СССР польских военнопленных осуществлялся непосредственно главным военным прокурором товарищем Катусевым А.Ф. Так что... А ф Катусев — это известный добытчик нужных фактов в угоду начальству, не хуже самого Руденко. Его в этом качестве многие знают. Вот и контр-адмирал Мармуль в книге «Атомная подводная эпопея» душевно о нем пишет. Для производства физических расчетов и осмотра условий хранения — прибыли на флот представители Института атомной энергии имени Курчатова, которые одобрили наше решение. Происшествие с хранилищем отработанных каналов впервые реально показало наличие огромной проблемы в системе эксплуатации атомных энергетических установок на флоте, отсутствие достаточных возможностей для хранения радиоактивных отходов. К сожалению, мне больше не пришлось заниматься делами флота. Через несколько месяцев я был арестован. Дело против меня было сфабриковано прокурором Северного флота А.Ф. Катусевым. Он возбудил на флоте более 120 уголовных дел против офицеров, которые позже были прекращены по несостоятельности. Так как виновным я себя не признал, Меня протащили через психушку, пять тюрем, камеру сифилитиков, лагерь и химию. Вышел я на свободу через пять лет, четыре месяца и пять дней, идеологически раскрепощенным, и смог написать эту книгу. Кстати, позднее главный военный прокурор Катусев прославился своими расследованиями событий в Карабахе и Тбилиси. Заслуженный юрист. И если бы он на тех данных, что добыл в деле Берия Руденко, смог бы хоть что-то сфабриковать, то он бы обязательно попытался, как вы это увидите ниже. Но у Руденко, по основным обвинениям Берии, вместо доказательств, такой маразм, что и Катусев вынужден признать Берию невиновным. Итак, предпоследнее обвинение предъявили берии по статье 588 это терроризм убийство государственных деятелей по политическим мотивам сегодня всем известно что сталин и берия по политическим мотивам убили то ли 20 то ли 60 а может еще и больше миллионов человек конкретная цифра зависит от не только от подлости, называющего ее историка, но и от степени знакомства его с арифметикой. Казалось бы, что при миллионах убитых в годы Бериевского произвола возьми дела о первых попавшихся убитых по приказу Берия сто, тысячу, сто тысяч человек и вмени их убийство ему в вину. Но вот тут и возникает проблема. Болтать о миллионах убитых по приказу Берии можно, но конкретного убитого по приказу Берии найти нельзя. Берия или суд Писатель Столяров и генерал-лейтенант юстиции Катусев, подходя к рассмотрению обвинения Берии в терроризме, начинают из-за этого обстоятельства брехать и изворачиваться еще до того, как они приступают к рассмотрению того, что он огородило по поводу терроризма Берии бригада Руденг. Вот, к примеру, Катусев предлагает читателям такое злодейство. В этом смысле показателен такой факт, как расстрел 8 сентября 41 года в Орловской тюрьме 161 политического заключенного, в том числе Христиана Раковского, Марии Спиридоновой, Валентина Арнольда, Петра Петровского, Ольги Каменевой и других. Долгое время считалось, что их расстреляли по распоряжению Берии. А что оказалось на самом деле?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 Появилась по инициативе хозяина. Зная повадки отечественных генерал-лейтенантов юстиции, на этом примере стоит остановиться. Кто были люди, которые сидели в Орловской тюрьме? Кто эти невинные жертвы? Это были левые эсеры, меньшевики, троцкисты и прочие заговорщики, которых осудили за попытку свержения советской власти путем привлечения себя в помощь иностранной вооруженной силы. Слова Мария Спиридонова звучат очень мирно, но зачем забывать, что еще в 1918 году Спиридонова инициировала убийство немецкого посла Мирбаха с целью возобновления войны с Германией. В последнее время появились сведения, что эту акцию оплатил военный атташе Франции, которая продолжала в то время воевать с Германией. И она тогда началась, и немцы дошли до Ростова-на-Дону и до Новороссийска, ужесточив гражданскую войну, убив и спровоцировав убийство сотен тысяч наших сограждан. Жаль, нет места дать показания на процессе тридцать 1936 года, упомянутого в списке Раковского. О том, к примеру, как советские троцкисты, чтобы приблизить японцев к границам СССР через китайских троцкистов, создавали прецеденты для высадки японцев на континент. Невозможно привести пространное пояснение Раковского о том, какой интервент Для СССР в 1934 году троцкистам был более предпочтителен японцы, немцы или англичане. Раковский на этом процессе был помилован и избавлен от полагавшегося ему расстрела. А вот теперь все эти деятели, чьей целью было поражение СССР в войне, сидели в безопасности и, В Орловской тюрьме и ждали немцев, а те, кого они предали сотнями тысяч, гибли от немецких пуль и снарядов. Это что, справедливо? Пока троцкисты, живые и целехонькие, сидели в тюрьме, у других потенциальных предателей имелась надежда, что если их пакости против СССР и будут разоблачены еще до прихода немцев, то их тоже всего-навсего посадят в тюрьму, а немцы их освободят и тюремные страдания зачтут. Оставлять во время войны в живых предателей это было бы предательством СССР. Как я уже писал, французы в начале Первой мировой войны не то что предателей, уголовников расстреляли безо всякого суда. У юристов это называется предательство. вновь открывшимися обстоятельствами, то есть ситуации когда дела, по которым уже вынесен приговор, требуют пересмотра и нового приговора. Как правило, в таких случаях новые приговоры оправдательны или более мягкие, но это не обязательно, более жесткие приговоры тоже законны. И берия поступал во благо СССР и абсолютно по закону, потребовав казнить предателей. Все равно, скажете вы, Катусев прав, поскольку эти предатели были убиты по прямому приказу Сталина, а значит, это не приговор, а расправа, акт государственного терроризма. Да нет, просто Катусев не все вам говорит. К примеру, Как приказ на бумаге даже с подписью Сталина будут исполнять палачи в Орле? Ведь законами не предусмотрено, чтобы они исполняли чьи-либо приказы на казнь, кроме приговоров судов. Ну и что, что бумагу подписал Сталин? Кто знает, как выглядит его подпись? И кто гарантирует, что эту бумагу действительно подписал Сталин? а не какой-то злоумышленник. Катусев об этом молчит, оставляя читателям сделать вывод, что, дескать, в сталинском СССР были такие обычаи, кого Сталин сказал убить, того сразу и убивали. На самом деле в Орле указанные в списке преступники были расстреляны по приговору военной коллегии Верховного суда. Если бы Сталин допустил... чтобы в стране кого-то убивали без приговора суда, то очень скоро какой-нибудь спецназовец НКВД мог бы получить от своего начальника заказы на убийство Сталина или членов Политбюро. Откуда этот спецназовец знает, может, приказ, данный ему его начальником, действительно исходит? В чем и убеждает его начальник от Сталина. Вот такой пример. Сотрудники НКВД уничтожали врагов СССР из за границей. Таких случаев хоть и немного, но они есть. Скажем, уничтожение Троцкого, лидеров белой эмиграции, националистов и так далее. Какой начальник давал исполнителям команду на эти казни? Один из спецназовцев НКВД, уже упомянутый судоплатов, написал воспоминания разведка и Кремль в сугубо демократическом, то есть антисоветском духе. В них он кичится своим умом, но, думаю, не всегда точно понимает, что он описывает. К примеру, хвастаясь тем, что его принимал лично Сталин, он, похоже, не понимал, зачем Сталин это делал. Вот вдумайтесь в такой эпизод, рассказанный Судоплатовым. Ровно через неделю после моего возвращения в Москву, Ежов в одиннадцать вечера вновь привел меня в кабинет к Сталину. На этот раз там находился Петровский, что меня не удивило. Всего за пять минут я изложил план оперативных мероприятий против ОУН, организация украинских националистов. подчеркнув, что главная цель проникновения в Абвер через украинские каналы, поскольку Абвер является нашим главным противником в предстоящей войне. Сталин попросил Петровского высказаться. Тот торжественно объявил, что на Украине коновалец заочно приговорен к смертной казни за техчайшие преступления против украинского пролетариата, Он отдал приказ и лично руководил казнью революционных рабочих киевского арсенала в январе 1918 года. Сталин, перебив его, сказал, «Это не акт мести, хотя Коновалец и является агентом германского фашизма. Наша цель – обезглавить движение украинского фашизма накануне войны и заставить этих бандитов уничтожать друг друга в борьбе за власть». За все время беседы Ежов не проронил ни слова. Прощаясь, Сталин спросил меня, правильно ли я понимаю политическое значение поручаемого мне боевого задания. «Да», — ответил я, — «и заверил его, что отдам жизнь, если потребуется, для выполнения задания партии». «Желаю успеха», — сказал Сталин, пожимая мне руку. «Мне было приказано ликвидировать...» коноввальца итак палача судоплатов лично убил коновльца вызывают не к непосредственному начальнику не к министру и даже не к сталину его вызывают к петровскому к председателю президиума верховного совета украины органа которому приговоренный судом к высшей мере наказания коновалец теоретически мог обратиться за помилованием и петровский лично сообщает палачу приговор к навальцу и следовательно отрицательное отношение верховного совета к вопросу о его помиловании после этого судоплатов уже никак не может стать убийцей он палач человек на службе правосудия ссср и он исполняет не чью то личную прихоть а закон ссср Второй случай – ликвидация Троцкого. Троцкий в СССР заочно приговорен к смертной казни. Судоплатов уже не палач, а организатор казни. Функцию палачей на службе правосудия СССР взяли на себя мексиканский гражданин художник Давид Сикейрос и гражданин Испании Рамон Меркадер. Судоплатова и Берию снова вызывают к Сталину. Берия предложил нанести решительный удар по центру троцкистского движения за рубежом и назначить меня ответственным за проведение этих операций. В заключение он сказал, что именно с этой целью и выдвигалась моя кандидатура на должность заместителя начальника иностранного отдела, которым руководил тогда Деканозов. Моя задача состояла в том, чтобы, используя все возможности НКВД, ликвидировать Троцкого». Возникла пауза. Разговор продолжил Сталин. «В троцкистском движении нет важных политических фигур, кроме самого Троцкого. Если с Троцким будет покончено, угроза Коминтерну будет устранена». Он снова занял свое место напротив нас и начал неторопливо высказывать неудовлетворенность тем, как ведутся разведывательные операции. По его мнению, в них отсутствовала должная активность. Он подчеркнул, что устранение Троцкого в 1937 году поручалось шпигель однако тот провалил это важное правительственное задание. Затем Сталин посуровил и, чеканя слова, словно отдавая приказ, проговорил. «Троцкий должен быть устранен в течение года». прежде чем разразиться неминуемая война. Без устранения Троцкого, как показывает испанский опыт, мы не можем быть уверены в случае нападения империалистов на Советский Союз в поддержке наших союзников по международному коммунистическому движению. Им будет очень трудно выполнить свой интернациональный долг по дестабилизации тылов противника, развернуть партизанскую войну. Непосредственно за границей казнь Троцкого организовывал советский разведчик Эйтингтон. Он предложил Рамону Меркадеру целую группу в помощь, но Меркадер отказался. «Я один приведу смертный приговор в исполнение». Вот так действовало правосудие в СССР, и так палачи получали задания в случаях, когда приговор в обычном порядке привести в исполнение было невозможно. Это же был сталинский СССР. Они вонючие Соединенные Штаты Америки, в которых запросто можно провести спецоперацию по убийству неугодных правительству лиц без решения суда просто по указанию начальства. Вспомните хотя бы, сколько покушений на Кастро организовала ЦРУ, даже не скрывая этого. Но вы скажете, в случае, приведенном генерал-лейтенантом Катусевым, Сталин все же не вызывал в Кремль палачей Орловской тюрьмы, не давал им задания. А это и не требовалось. Катусев вам сообщил только, что ГКО... вычеркнув девять человек, утвердил список тех, кому приговоры должны быть пересмотрены. Но ведь Катусев не сказал, что этот список был отправлен не в Орел, а в Генпрокуратуру СССР, откуда в Верховный суд СССР поступило требование пересмотреть дела по вновь открывшимся обстоятельствам, и суд их, 8-11 сентября 1941 года пересмотрел. Действительно пересмотрел или только подмахнул новые приговоры, это уже второй вопрос. Главное же, что палачи в Орловской тюрьме получили не устный приказ, и не неизвестно какую бумажку, а законные документы, приговоры суда. Забегая вперед, должен сказать вот в чём После войны, когда Берия уже не занимался делами МВД и МГБ, в МГБ была создана группа для проведения спецопераций, ликвидации врагов СССР тайным образом, в основном, видимо, ядами. Нельзя забывать, что та же оон поддерживаемая из-за границы, развернула на территории Советской Украины войну по интенсивности вдвое превосходящую афганскую Неизвестно, какой судебный орган СССР принимал решение на казнь, но задания палачам и в этом случае давали лично первые лица государства. Не министр МГБ, а Молотов от имени правительства Советского Союза и Хрущев от имени правительства Украинской ССР. Причем это было настолько обязательно, что Хрущев в Киеве Даже выезжал на вокзал, чтобы в вагоне встретиться с палачом и подтвердить ему приказ. и как не билась прокуратура до 1958 года, пытаясь эти спецоперации повесить на Берию или на кого-либо из заговорщиков, но не смогли. «Вот и посочувствуйте Руденко». Как при таких порядках в СССР выдумать для Берии террористический акт, то есть случай, когда кого-либо убили только по его приказу? Всяким там историкам и писателям такое выдумать запросто, но как подобную галиматью к делу подшить? Вот, скажем, писатель Карпов рассказывает об очередном старом большевике Кедрове, дело на которого Берия передал в суд, А суд взял и Кедрова оправдал. Карпов ужасается. Однако и после получения отказа в принесении протеста на оправдательный приговор Берия продолжал содержать Кедрова в тюрьме и приказал его расстрелять. 1 ноября 41 года на основании распоряжения Берии Кедров был расстрелян. Вот ведь какой замечательный случай для обвинения Берию в терроризме. Суд старого большевика оправдал, а Берия взял и распорядился его убить. Карпову обвинить в этом Берию как два пальца обмочить. Но у Руденг проблема. Он ведь должен будет к делу приложить это самое распоряжение Берии, и окажется, что это не распоряжение Берии, А постановление в адрес Берии, подписанное генпрокурором, прокурором СССР, в В.М. Бочковым, 17 октября 1941 года. Как тут Берию обвинить в убийстве Кедрова, если сам генеральный прокурор СССР счел это правосудным и законным? Все же скажем пару слов... и о старом большевике Кедрове. Карпов и другие историки, вспоминая Кедрова, обычно стесняются напомнить, что это был не только старый большевик, но и старейший из следователей ЧК ОГПУ, а затем прокуратуры. Сбежавшему за границу Кривицкому этот Кедров хвастался своей работой в следственном аппарате. Вы не знаете, что можно сделать с человеком, когда он у вас в кулаке. Здесь мы имеем дело со всяким, даже с самым бесстрашным. Однако мы ломаем их и делаем из них то, что хотим. Этот певец заплечных дел мастерства был очень ценим Ягодой, но Берриет очистил НКВД именно от таких, как этот старый большевик. И никто бы даже из историков об этом Кедрове и не вспомнил, если бы не требовалось обгадить Берию. Но, повторю, следственной группе Руденко дело Кедрова не годилось. Терроризм Берии И Руденко решил сфабриковать два дела о терроризме Берии самостоятельно. Эти две вмененные Берии на суде, жертвы Бериевщины, по праву первородства, должны были бы всегда открывать список его жертв и идти впереди всяких дел Тухачевских и Вознесенских. Поскольку эти убийства по приказу Берии доказаны судом над Берией, то, казалось бы, именно о них должен был бы вопить Хрущев на 20-м съезде КПСС, но он промолчал. И после него все эти шестидесятники как-то стороной обходили юридически доказанные дела и продолжали стонать о педофилах-рудзутаках и педерастах-мейерхольдах. И это неспроста. Руденко сфабриковал две такие глупые залипухи, что ему бы сценарий писать для американского сериала с пистолетом наголо В этом сериале... Главными героями выступают идиоты-полицейские, и из состряпанного Руденко дело об убийстве супругов Бовкун-Луганец можно было бы сварганить очередную серию этого киношедевра. Я даже не знаю, как вам это дело вкратце изложить, поскольку сведения о нем беру из двух источников, упомянутых мною книг Столярова и Карпова. Поскольку Руденко слепил это дело тупо-небрежно, то глупость его видна даже Карпову, не говоря уже о консультанте столярова генерал-лейтенанте юстиции. Поэтому оба автора еще раз дело Бовкон-Луганца фальсифицировали уже сами, не стесняясь коверкать даже тексты цитат из дела Берии. Но сфальсифицировали... так сказать, в разные стороны, и получили еще два дела Бовкун-Луганца, но такие же глупые, как и подлинник. Сначала дадим слово Столярову Скатусеву. Рапаву арестовали и этапировали на Лубянку, как члена банды Берии. Что вы делали вместе с Берией, либо по его преступным указаниям, спрашивали у него. Какое-то время Арапава запирался, а потом дал признательные показания. Летом 1939 или сорокового года, точно не помню, Берия позвонил мне по телефону из Москвы и сказал, что в Тбилиси вместе с женой приедет наш посол в Китае Бовкун Луганец, которого... Нужно хорошо встретить и поместить в санатории в Цхалтуба. Одновременно мне было сказано, что прибудут два сотрудника НКВД, которых также нужно устроить в Цхалтуба. Бовкун-Луганец прибыл поездом один без жены, был мною встречен и помещен в дом отдыха леч сан про Грузии в Цхалтуба. Через день или два, точно не помню, Прибыли сотрудники НКВД. Они сказали мне, что по указанию руководства должны ликвидировать Бовкун-Луганца, что он враг народа, и если его ликвидацию провести открыто, соучастники могут остаться в Китае. Далее мне было сказано, что Бовкун-Луганца решено отравить. Я позвонил по телефону Берии, и доложил, что нецелесообразно проводить операцию по задуманному плану, так как внезапная смерть такого ответственного работника неизбежно повлечет за собой вмешательство врачей, вскрытие трупа и тому подобное. Берри ответил «Я спрошу и сообщу». На второй день он сказал мне, чтобы сотрудники возвращались назад, а я арестовал бы Бовкон-Луганца и доставил в Москву. Это указание Берии было мною выполнено скрытно ночью, так что никто посторонний не знал об аресте. Через некоторое время Кабулов по телефону передал мне подробный план операции. В Тбилиси прибудет служебный вагон с сотрудниками НКВД, которые привезут трупы Бовкун Луганца и его жены. Мне же надлежит инсценировать автомобильную катастрофу, о чем опубликовать в печати. При этом мне был даже передан текст сообщения в печать. На дороге между Цхалтуба и Кутаисе мною была пущена под откос пустая легковая машина. Затем были вызваны работники милиции, которые соответствующим образом оформили катастрофу. В машине было умышленно испорчено рулевое управление. А в отношении погибших было сказано, что они отправлены в Тбилиси для оказания скорой медицинской помощи. Трупы были похоронены обычным путем, но затем, по указанию Кабулова, вырыты и вновь похоронены с почестями. Как вам нравится эта спецоперация? Показания, о которой якобы дал нарком внутренних дел Грузии Рапава, убитый как член банды Берии. У меня к этой спецоперации масса вопросов. Если отравить посла СССР в доме отдыха, это опасно, то как можно было его скрытно изъять из дома отдыха так, чтобы никто посторонний не знал? а персонал дома отдыха, у которого неизвестно куда пропал посол СССР в Китае, а отдыхающие, с которыми Бавкон Луганец уже перезнакомился и которым ничего не говорил об отъезде ночью. А как должен был реагировать персонал и отдыхающие, узнав о том, что посол недели через две после того, как он внезапно пропал, якобы найден? под домом отдыха мертвым в неизвестно откуда взявшейся машине? А как должен был прореагировать начальник гаража и механик, узнав, что их машина валяется под схалтубу с неизвестно откуда взявшимся в ней послом СССР в Китае? А как должна была в июле 1939 года прореагировать расследующая все случаи насильственной смерти прокуратура? Ведь всего год назад, весной 1938 года, все прокуроры СССР читали в газетах показания на суде бывшего наркома внутренних дел СССР Егоды. Из прошедших на суде допросов ясна фактическая сторона совершенных террористических актов. Я хочу остановиться на политической стороне дела. Во-первых, убийство Кирова. Как обстояло дело? В 1934 году, летом, Янукидзе сообщил мне об уже состоявшемся решении Центра права Троцкистского блока об организации убийства Кирова. В этом решении принимал непосредственное участие Рыков. Из этого сообщения мне стало совершенно известным, что троцкист-казиновьевские террористические группы ведут конкретную подготовку этого убийства. Излишне здесь говорить, что я пытался возражать, приводил целый ряд аргументов о нецелесообразности и ненужности этого террористического акта. Я даже аргументировал тем, что за совершение террористического акта над членом правительства в первую очередь ответственность несу я как лицо, ответственное за охрану членов правительства. Излишне говорить, что мои возражения не были приняты во внимание... не возымели своего действия. Янукидзе настаивал на том, чтобы я не чинил никаких препятствий этому делу, а террористический акт, говорил он, будет совершен троцкистско-зиновьевской группой. В силу этого я вынужден был предложить Запорожцу, который занимал должность заместителя начальника управления НКВД, не препятствовать совершению террористического акта над кировым спустя некоторое время запорожец сообщил мне что органами нквд был задержан николаев у которого были найдены револьвер и маршрут кирова николаев был освобожден вскоре после этого киров был убит этим самым николаевым когда юнукидзе передавал решение контактного центра об убийстве Кирова, я выразил опасение, что прямой террористический акт может провалить не только меня, но и всю организацию. Я указывал Янукидзе на менее опасный способ и напомнил ему, Янукидзе, о том, как при помощи врачей был умерщвлен Минжинский. Янукидзе ответил, что убийство Кирова должно совершиться так, как намечено, и что убийство это взяли на себя троцкисты и зиновьевцы, а наше дело не мешать. Что касается безопасного способа умерщвления при помощи врачей, то Янукидзе сказал, что в ближайшее время Центр обсудит, кого именно из руководителей партии и правительства нужно будет убить этим способом, В первую очередь. После назначения Ежова народным комиссаром внутренних дел было совершенно ясно, что вся деятельность нашей группы, а также право троцкистского блока будет вскрыто. Ежов уже начал разгром кадров заговорщиков и, конечно, мог добраться до центра блока и до меня в частности. И вот во имя спасения нашей организации, во имя спасения Рыкова, Бухарина и других, мы решили убить Ежова. Отравление производил Буланов. Он об этом в суду рассказал. Я некоторые моменты в его речи отрицаю, но они не меняют факта и не меняют существа. Что... Настоящая рапава на глазах людей Вышинского будет повторять подвиги «Запорожца и Ягоды», зная, что в стране уже пересмотрены дела осужденных в 1937-38 годах, на свободу выпущено 330 тысяч человек, но зато из кадров НКВД вычищено и частично уже отдано под суд около 25 тысяч сотрудников. и как прокуроры должны были бы посмотреть на отравление посла СССР или на гибель его при странных обстоятельствах в автокатастрофе. Ведь они знали, что единственный свидетель убийства Кирова, его телохранитель, погиб именно в автокатастрофе, когда сотрудники НКВД везли его на первый допрос. Ну, какой бы дурак в НКВД повторял почерк только что разоблаченных терактов врагов народа из НКВД. Зачем надо было возить жертву в Москву и обратно? Почему было не задавить его машиной в Москве? Не сбросить в пропасть во время горной прогулки на Кавказе? Не утопить во время купания в море? Это какой-то... Нарочито идиотский план, выдуманный Руденко, и даже Катосев с ним согласился только из прокурорской солидарности. Карпов, кстати, эти глупости отверг и решил их заменить собственными, но об этом позже. А сначала подробности того, как «убивали» в кавычках посла с женой. Кроме Берии, давшего приказ, В этой комедии три действующих лица, уже упомянутые Рапава и два убийцы, в кавычках, Владзимирский и Царетели. Рассмотрим их показания состряпанные людьми Руденко. Сцену убийства владимирский описал так. Муж и жена, уже как арестованные, были привезены из внутренней тюрьмы и помещены нами в вагоне в разных купе. В пути, когда поезд шел от Схалтуба в Тбериси, я вывел из купе сначала мужа, и Миронов с Царетали убили его ударом молотка по затылку, а затем я вывел женщину, которую тоже Царетали и Миронов убили молотками. Сначала немного географии. Это в 1953 году, когда Руденг стряпал дело. Уже можно было из Москвы через Кутаиси доехать до Тбилиси. Но до войны железнодорожная ветка Адлер-Сухуми еще не была построена, поэтому ездили по маршруту Москва-Баку-Тбилиси-Кутаиси. В 1939 году Так, как описал следователь, допрашивавший Владзимерского, проехать было, ну, никак нельзя. Тем более, что и железнодорожной линии от Схалтуба до Кутаиси тоже не было. А следователь, который стряпал дело Церетели, усомнился, что в поезде, в разгар курортного сезона, едущем на юг, можно секретно залить кровью двух жертв коридор вагона. Поэтому Царетели эту сцену излагает так. Старшим группы был Владимирский. Помню, что вагон был необычным. В нем был даже салон. Всего в вагоне было пять человек наострое и мужчина с женщиной. Не доезжая до Кутаиси, мы ликвидировали этих лиц. Владимирский молотком убил женщину. а я молотком ударил мужчину, которого затем придушил наш сотрудник. Если Владимирского можно понять так, что заключенных везли в купированном вагоне вместе с пассажирами, иначе чего стесняться и не убить в купе, то Церетели подчеркивает, что ради удовольствия убить именно в поезде посла с женой молотками, Какой-то член политбюро выделил им свой салон-вагон.